который ему никогда не суждено было появиться на острове. Я выбросил его в море, хотя он был очень удобным. Батис обозвал меня идиотом. Я делаю зарядку два раза в неделю, даже когда позднейшим обыкновению идёт дождь. Поскольку на острове нет парикмахерской, я сам стригу себе волосы на манер средневековых пожей. Что же касается бритья, я не сдаюсь. Почему мне так нравится гладко выбритое щёки? Из соображений гигиены.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 А ещё я проверяю удочки и отношу некоторые на маяк. Потом чиню и укрепляю сеть с консервными банками, ищу ржавые гвозди, разбиваю бутылки, аккуратно распределяя острые осколки стекла, чтобы сделать щели между камнями ещё более опасными. Человеку, никогда не жившему здесь, на маяке, не дано понять того страха, который внушает нам сантиметровый промежуток между двумя гвоздями или двумя осколками.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 Выстрелил. Тело начинает падать, срывая по пути листья. На какой-то момент я потерял его из вида. Запутавшись в ветвях, оно повисло над землёй. Руки чудовища раскачиваются, оно мертво.